Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Кларк Эштон Смит Цикл рассказов «Затик» Рассказ 14. Путешествие короля Эварана Корона королей Юстаима была сделана из самых редких материалов, которые только можно достать. Волшебное могильное золото обруча было добыто из огромного метеора, который упал на южном острове Центром, смертоносным землетрясением встряхнув тот от берега до берега. Это золото было тяжелее и ярче, чем любое золото из недр земли. Цвет его менялся от пламенно-красного до желтого в цвет молодой луны. Корону украшали 13 драгоценных камней, каждый из которых считался уникальным сам по себе. Драгоценные камни вызывали удивление, а внешне этот звездный обруч со странными и беспокойными огнями сверкал ужасно, как глаза в глазницах. Но самым замечательным было чучело птицы Газолбы, которое, собственно, и формировало структуру короны, зацепившись стальными когтями за обруч, чуть выше бровей того, кто носил корону. Птица восседала по-царски, раскинув великолепное оперение из зеленых, фиолетовых и ярко-красных перьев. Ее клюв имел оттенок темно-красной меди, Глаза походили на маленькие темные гранаты в гранях драгоценного серебра. Семь кружевных миниатюрных игл торчали из эбонитовой головы, а белый хвост ниспадал сзади, с обруча короны, подобно лучам белого солнца. Последнюю газолбу, согласно рассказам моряков, убили на почти легендарном острове Сатар, далеко на востоке Затика». Девять поколений взирало на корону Юстаима. Короли рассматривали ее как священную эмблему их благосостояния и как талисман, неотделимый от королевской власти, чья потеря будет сопровождаться серьезным бедствием. Эваран, сын Карпума, был девятым королем, унаследовавшим эту корону. Он гордо носил ее в течение двух лет и 1 0 и месяцев, после смерти Карпума от неумеренного потребления фаршированных угрей и студня из яиц саламандры. Во время всех государственных церемоний, на утренних приемах и ежедневных публичных аудиенциях в суде, корона сверкала на голове молодого короля, придавая ему невероятное величие в глазах подданных. Также она отлично скрывала обидную раннюю плешивость короля. Все случилось осенью третьего года правления Эварана. король поднялся из-за стола после завтрака из 12 перемен блюд и 12 вин и отправился согласно традиции в зал правосудия, который занимал целое крыло его дворца, в городе Ароммаам, т в о р е н и и из многоцветного мрамора, взиравшего с цветущих холмов на слегка колеблющиеся воды лазурного в о с т о ч н о г о океана. Хорошо подкрепившись завтраком, Эваран чувствовал себя готовым распутать большинство запутанных клубков пряжи законности и преступлений, приговорить к скорому наказанию всех преступников. Около него, по правую руку от его трона, вырезанного из слоновой кости в форме гигантского кракена, облокотясь на булаву со свинцовым наконечником тверже железа, стоял палач. Очень часто прямо возле трона он крошил этой булавой кости преступников, стараясь, чтобы их черепа были раздроблены у ног короля на полу, усыпанным ч ё р н ы м песком. А по левую руку от трона стоял профессиональный палач-мучитель, беспрестанно занимающийся винтами и шкивами, внушающих страх инструментов пытки. Он казался предупреждением всем злодеям. И далеко не всегда его винты вращались впустую, и шкивы сжимали воздух, и не всегда пустой были металлические механические ложа для пыток. Тем утром констебли города представили королю э в о р а н у только несколько мелких воров и подозрительного бродягу. Не было никаких уголовных преступлений, которые гарантировали бы работу для булавы или использование орудий пытки. Король был разочарован и серьезно сомневался в незначительности преступления арестованных, в свою очередь пытаясь выдавить из каждого признание в более серьезном преступлении, чем те, в которых их обвиняли. Но оказалось, что воришки повинны только в мелких кражах, а бродяги были виноваты всего лишь в бродяжничестве. Эваран начал думать, что это утро предложит лишь скудные развлечения. Самым тяжелым наказанием, которое король мог наложить на провинившихся, согласно закону, — удары палками. «Уберите эту шваль!» — приказал король констеблем, и корона его затряслась от негодования. Со стороны могло показаться, что высокая птица г а з о л б а кивала и кланялась. «И сами с ними убирайтесь. Уберите их. Дайте каждому из них по сотне ударов колючками по голым ногам и не забудьте про пятки». а потом отведите их подальше от земель а р о м о а м а а если будут упираться, используйте раскаленные т р и з у б ц ы Но прежде чем слуги бросились выполнять его приказ, в зале появились два запоздавших констебля. Они притащили очень странного, подозрительно выглядевшего человека в шипастом воротнике на длинных ручках, к о т о р ы е в а р о м о а м е использовали для наказания преступников и подозреваемых. Эти шипы, казалось, впились в его плоть, точно так же, как грязные тряпки, заменявшие ему одежды. Но, несмотря на это, арестованный извивался, как настоящий акробат. Из-за его движений констебли качались из стороны в сторону, словно хвосты воздушного змея. И вот этот невероятный незнакомец предстал перед Эвараном. Несколько секунд король в изумлении рассматривал бродягу, быстро моргая, наблюдая, как тот метнулся к полу, опрокинув констеблей, которые не ожидали такого. В итоге те растянулись на полу в присутствии его королевского величества. «Ха! И кто это у нас?» — поинтересовался король зловещим голосом. «Это бродяга, сир», — затаив дыхание, ответил один из констеблей, чуть приподнявшись с пола и склонив голову в знак уважения. «Он двигался по главному проспекту Арамаама на такой же манер, прыгая из стороны в сторону, пока мы не арестовали его». — Такое поведение очень подозрительно! — с надеждой прорычал Эваран. — Арестованный? Как тебя зовут? Когда ты родился? Чем занимаешься? В каких преступлениях ты виновен? Косоглазый пленник молчал. Казалось, он оценивающе рассматривает Эварана, королевского палача с булавой и пыточных дел мастера с его инструментами. Он был очень некрасив, а его нос... уши и всё остальное обладали нечеловеческой подвижностью. Лицо постоянно кривилось в гримасах, а грязная борода дёргалась и извивалась, словно морские водоросли в кипящем водовороте. «У меня много имён!» Наконец ответил он наглым голосом, звук которого неприятно резанул по ушам э в о р а н у словно кто стал водить металлом по стеклу. «Что, до моего рождения и занятий, король!» «Даже если ты узнаешь о них, тебе это ничего не даст». «Да ты дерзишь мне, любезнейший!» «Отвечай, или раскалённое железо развяжет тебе язык!» — взревел э в о р а н «Тогда з н а е т е я — некромант, и был рождён в царстве, где одновременно разгораются рассвет и заря, и луна светит так же ярко, как солнце». «Ха! Некромант!» — фыркнул король. «А знаешь ли ты, что некромантия в Юстаиме является преступлением? И мы с удовольствием отучим тебя от этого позорного занятия!» По знаку Эварана Констебли потащили колдуна к пыточному столу. К их удивлению, он почти не сопротивлялся, позволив приковать себя к железной кровати, которая вытягивала руки и ноги. Повелитель этих чудес начал работать над чародеем, двигая рычаги, раздвигая кровать... Так что скоро стало казаться, вот-вот и пленник будет разорван на части. Дюйм за дюймом прибавлялся к его росту. И хотя через некоторое время его тело растянули на пол локтя, он, казалось, не испытывал никакого дискомфорта. К изумлению всех присутствующих, эластичность тела, рук и ног колдуна оказалась невероятной. Но вскоре и она достигла предела. Все в зале молча рассматривали этого удивительного человека. Даже Эваран поднялся со своего трона и подошел к пыточному столу, как будто сомневался в том, что видели его глаза. Зрелище оказалось очень необычным. А колдун сказал ему. у д о м о ё было бы хорошо освободить меня, король Эваран». «И это ты мне говоришь?» — в гневе выкрикнул король. «Однако с преступниками в Юстеиме не так обращаются». И он сделал знак палачу, и тут же массивная тяжёлая булава взлетела к потолку. «Испытайте лучше это на собственной голове», — посоветовал некромант, и он тут же поднялся на железном ложе, оборвав цепи, словно те были из травы. А потом с высоты своего ложа он направил свой длинный указательный палец, тёмный и сухой, как у мумии, на корону короля, и одновременно произнёс иностранное слово — пронзительное и естественное, как крик мигрирующих птиц, подлетающих ночью к неизвестным берегам. И в ответ на это слово над головой Эварана громко захлопали крылья, и король почувствовал, что корона его стала намного легче. Тень упала на короля, и все присутствующие увидели в воздухе птицу Газолду, которая, по словам моряков, была истреблена на далёком острове более 200 лет назад. Крылья птицы, блестящие, как у живой, раскинулись, словно она собиралась воспарить, а в стальных когтях она сжимала обруч короны. Несколько секунд она провисела над троном, в то время как король в бессловесном страхе и испуге наблюдал за ней. А потом с металлическим треском её белый хвост развернулся, подобно лучам восходящего солнца, и птица стремительно вылетела через открытые двери, направляясь к морю, прочь из Аромоама в сторону восходящего солнца. За ней огромными уродливыми прыжками последовал некромант, и никто даже не попытался задержать его. Но те, кто видел, как он покинул город, в один голос утверждали, что он пошёл на север по океанскому берегу, в то время как птица полетела прямо на восток, словно хотела вернуться на остров, где родилась. после того, как некромант пересёк границу соседнего с Ютаимом государства. Но команда торговой галеры из Сатара, которая чуть позже прибыла в а р о м а а м как один утверждала, что видел разноцветную птицу-газолбу, которая пролетала над ними в сторону разгоряющейся зари. И ещё моряки сказали, что птица несла в когтях обруч короны с тринадцатью одинаковыми драгоценными каменьями. И хотя они побывали на многих архипелагах и видели поистине чудесные вещи, они считали появление этой птицы редким беспрецедентным предзнаменованием. Король Эваран, у которого так неожиданно украли корону, сверкал неожиданно обнажившейся проплешиной, теперь открытой для пристальных взглядов воров и бродяг прямо в зале правосудия. «Если бы солнце стало чёрным в небесах», или стены королевского дворца рухнули, король был бы поражен намного меньше. На какое-то время ему показалось, что он вместе с короной, эмблемой и талисманом отцов лишился своей королевской власти. И, кроме того, происшествие шло вразрез с законами природы, законами Бога и человека. Некромант словно разом всех их отменил. Никогда прежде во всей истории королевства никто не слышал о том, чтобы мертвая птица бежала из королевства Юстаим. Действительно, потеря была страшным бедствием, и Эворан, нацепив объемный тюрбан фиолетовой парчи, устроил совет с самыми доверенными министрами относительно возникшей государственной проблемы. Министры были не менее обеспокоены и озадачены, чем король. Птица и золотой обод были незаменимы, Но если слухи об этом расползутся по Юстаиму, среди людей начнутся брожения и беспорядки. Некоторые станут сплести заговоры против э в о р а н а говоря, что никакой человек не может быть законным правителем этой страны без короны с газолбой. Тогда, согласно традиции королей, как положено во время национального кризиса, Эваран отправился в храм, в котором обитал бог г и о л бог, живущий на земле. Главное божество Аромоама. Один с непокрытой головой и босиком, в соответствии с архиерейским законом, он вошел в тусклое святилище, где находился образ пузатого, словно вылепленного из коричневого в цвет земли фаянса Геола, вечно сидящего, словно откинувшегося на спину, о с в е щ е н н о г о через многочисленные дыры в потолке храма. И, упав в пыль, которая собралась вокруг идола за многие годы, король воздал дань уважения Геолу. Он умолял Оракула просветить и направить его. Через какое-то время голос, исходящий из пупа бога и больше напоминающий подземный грохот, стал членораздельным. И Оракул сказал королю Эварану «Иди вперёд!» «Ищи газолбу на тех островах, что нежатся в лучах восточного солнца. Там, король, на далеких побережьях рассвета ты снова увидишь живую птицу, которая является символом и благосостоянием твоей династии. И там, собственной рукой, ты должен будешь убить е ё э в о р а н успокоился, услышав слова Оракула. так как предсказания того считали безошибочными. Королю казалось, что Оракул простыми словами сказал ему, что он должен отправиться за потерянной короной Юстаима, которую унесла возвращенная к жизни птица. Возвращаясь в королевский дворец, он послал за капитанами самых больших и грозных кораблей, которые стояли на якоре в спокойной гавани Аромоама, и приказал, чтобы они быстро подготовились к долгому путешествию на восток, к архипелагам восходящего солнца. Когда все было готово, Король Эваран поднялся на борт флагманского судна флота в ы с о к о й квадриреме с веслами древесины казуарина и парусами крепкой ткани из б е с с у с а окрашенных в желтовато-пурпурный, с длинным знаменем на вершине мачты, с вышатой птицей газолбой в ее естественных цветах на поле небесного кабальта. Гребцы и моряки-квадриремы были могучими неграми с севера, а солдаты, поднявшиеся на борт, жестокими наемниками из Ксилака с запада. Кроме того, король взял на борт своих любовниц, шутов и других придворных, так же, как достаточный запас ликеров и редких вин, чтобы в течение рейса не испытывать недостаток ни в чем. И, помня пророчество Геола, король вооружился длинным луком и колчаном, заполненным стрелами, оперенными перьями попугаев. Еще он прихватил прощу из кожи льва и духовую трубку черного бамбука, которая стреляла крошечными отравленными дротиками. Казалось, боги одобряют путешествие, потому что в утро отъезда свежий ветер дул с запада. Флот, насчитывающий пятнадцать судов, подняв паруса, понесся навстречу встающему из моря солнцу. И прощальные вопли и крики людей на причалах, приветствовавших Эварана, скоро стихли, приглушенные расстоянием, и мраморные здания Арамоама, раскинувшиеся на четырёх пологих холмах, растаяли в лазуре береговой линии Юстаима. И после того, в течение многих дней, окованные железом деревянные клювы галер мягко рассекали море цвета индиго, которое нетронутым р а с с т и л а л о с ь во все стороны к безоблачным, тёмно-синим небесам. Доверяя Оракулу г и о л а богу, спустившемуся на землю, Тому, кто ни разу не подвел его отцов, король повеселел, стал таким, как обычно. Развалившись под шафрановым навесом на корме квадриремы, он жадно пил из изумрудного кубка вино и бренди, которые прихватил из п о д в а л о в дворца. Они хранили тепло лучей горячего древнего солнца и холод черного инея забвения. Король смеялся над грубостью своих шутов, неисчерпаемых в древних непристойностях, которые вызывали смех других королей на утонувших континентах былого. И женщины отвлекали его, используя приемы флирта, которые были древнее, чем Рим и Атлантида. Но он все время держал под рукой, возле своего ложа, оружие, с помощью которого он собирался охотиться и надеялся убить снова птицу-газолбу. как предсказал Оракул Геола. Ветры дули неизменно и были благоприятны. Флот несся вперед, и огромные черные грибцы весело пели, сидя на веслах. Великолепные паруса громко хлопали, и длинные флаги развивались в небе, подобно языкам пламени. Через две недели они прибыли в Сатар, чьи пологие берега заросли Кассии и Саго, создав в море барьер, протянувшийся на сотни лиг с севера на юг. И в Лаифе, главном порте, эскадра остановилась, чтобы расспросить о птице Газолби. Ходили слухи, что птица пролетела над Сатаром. Люди поговаривали, что хитрый волшебник и ф и б о с заставил ее спуститься с небес и, поймав, запер в клетке сандалового дерева. Так что король высадился в Лаифе, считая, что его поиски, возможно, вот-вот закончатся. С верными капитанами и воинами он отправился на поиски и ф и б о с а который обитал в отдаленной пещере среди гор в глубине острова. Это была утомительная поездка, и Аварана сильно раздражали огромные и злобные комары Сатара, которые не испытывали никакого уважения к королевской персоне и всегда проскальзывали под его тюрбан. И когда после проволочек и блужданий в густых джунглях он прибыл к дому Ивфибоса, расположенному на высокой и шаткой скале. Оказалось, что птица, которую поймал волшебник, просто один из стервятников с яркими перьями, из тех, что водятся в этих районах, которого и Фибос приручил для собственного развлечения. Так что король вернулся в Лаиф, отклонив грубое приглашение волшебника, который хотел показать королю необычные фокусы, которым он обучил стервятника». В Лаифе король не остановился больше, чем необходимо для того, чтобы загрузить на борт 50 фляг королевского Арака, в производстве которого сатар превосходит все другие земли. Тогда, двигаясь вдоль южных утесов и мысов, вокруг которых в непомерно глубоких пещерах необыкновенно р е в е л а море, суда Эварана покинули сатар и оставили позади Тоск, чьи обитатели были более сродни обезьянам и лемурам, чем людям. Эваран попробовал поинтересоваться у них относительно газолбы, но в ответ услышал лишь болтовню обезьян. Так что король приказал, чтобы его воины отловили как можно больше этих диких островитян и пытали их, привязав их к кокосовым пальмам. И воины целый день преследовали ловких обитателей Тоска среди деревьев и валунов, которых на острове было полным-полно, но так ни одного и не поймали. Так что королю пришлось удовольствоваться, отдав палачам нескольких воинов, приказав казнить их за неудачу. Потом флот И в а р а н а приплыл к семи атоллам Юаматот, чьи жители были главным образом каннибалы. Обычно суда ю с т о и м ы не плавали так далеко на восток. А теперь они вошли в э л а з и а н с к о е море и приблизились к землям, считающимся мифическими, которые нанесли на карты, руководствуясь лишь рассказами». Было бы довольно скучно полностью пересказывать все подробности путешествия Варана и его капитанов на зарю. Миновав архипелаг Йоаматот, они не раз сталкивались с удивительными явлениями и чудесами, но нигде не смогли найти ни одного пирага Золбы. Однако странные обитатели тех островов никогда раньше не видели волшебной птицы. Тем не менее, король видел множество стаи неизвестных огненно-крылых птиц, которые пролетали между галерами, перелетая с острова на остров. Часто высаживаясь на острова, король охотился с помощью лука на небольших попугайчиков, л е р о х в о с т о в и алуш, или стрелял из духовой трубки по золотистым какаду. На безлюдных берегах он гонялся за дронтом и динарнисом. И однажды в море среди высоких, как столбы, бесплотных скал на флот напали могучие грифоны — Они пикировали вниз со скал, на которых были устроены их гнезда. В полуденном солнечном свете их крылья сияли так, словно перья были выкованы из меди и и звенели, словно металлические щиты во время битвы. Свирепых и неуступчивых грифонов с трудом отогнали с помощью валунов, которые швыряли катапульты судов. Флот э в о р а н а двигался на восток, где в небе было множество самых разных птиц. Однако на закате четвертой луны, взошедшей с тех пор, как они покинули а р а м а а м суда приблизились к безымянному острову, берега которого поднимались из воды утесами г о л о в а черного базальта, у подножья которых море яростно ревело. Над этим островом не реяли птицы. Там росли лишь искривленные кипарисы, какие могли бы вырасти разве что на ветреном кладбище. и в темноте эти деревья едва заметно светились, словно были пропитаны коркой тёмной крови. Неподалёку в утёсах путешественники обнаружили странный карниз с колоннами, похожий на покинутое жильё троглодитов, но, судя по всему, недоступное людям. Хотя пустые пещеры были раскиданы по всему острову, Эваран приказал бросить якоря, объявив, что способ подняться на утёсы они поищут на следующий день. Занимаясь поисками газолбы, он старался без должного изучения не пропустить ни одного острова в стране заходящего солнца, даже того, где никаких птиц и вовсе не было. Темнота наступила очень быстро. И в темноте моряки на судах, стоящих на якоре, видели друг друга только благодаря фонарям. Эваран ужинал у себя в каюте, потягивая золотой арак из сатара, одновременно набивая рот мясом фламинго и манговым желе. И на судах моряки и воины приступили к вечерней трапезе, а грибцы ели чечевицу и рис прямо на своей палубе. Вдруг один из в а х т и н н ы х закричал, поднимая тревогу, и все суда качнулись и чуть просели, словно на них навалился огромный груз. Никто не понял, что происходит, и поначалу возникла суматоха, так как моряки решили, что атакованы пиратами. Те, кто вглядывался во тьму через порты и отверстия для весел, заметили, как потемнели огни на кораблях их соседей, а облака начали странным образом клубиться, опускаясь. А потом они разглядели, что это грязные, тёмные существа размером с человека и крылатые, как птицы. Твари стали во множестве цепляться за вёсла, садиться на палубу, оснастку и мачты. Казалось, эти существа вели ночной образ жизни и летали, как летучие мыши. Они слетелись к кораблям, выбравшись из пещер зловещего острова. Потом, словно создание из кошмара, чудовища полезли в люки и порты, впиваясь адскими когтями в людей, которые пытались противостоять им. Тварям тяжело было двигаться внутри корабля из-за крыльев, их отгоняли копьями и стрелами, но они возвращались снова и снова, и не счесть было их числа. Их писк звучал приглушенно и напоминал крики летучих мышей. Очевидно, они были вампирами, потому что всякий раз, выхватив из толпы человека, они быстро высасывали его, так что оставался лишь мешок кожи с костями. Верхние, наполовину открытые, весельные палубы оказались быстро захвачены, хотя люди отчаянно боролись с ужасным потоком, а грибцы с нижней палубы кричали, что морская вода заливает их через отверстия для весел. В то время как корабли погружались всё глубже и глубже — о д все увеличивающимся весом крылатых вампиров. Всю ночь люди Эварана отчаянно сражались с вампирами, не пуская их в люки и порты, уступая друг другу место, когда стоящие в первых рядах уставали. Многих моряков схватили в эту ночь, и на глазах их же товарищей выпили из них кровь. К тому же, казалось, этих вампиров невозможно убить обычным оружием, и кровь, которую они пили, ручьями текла из их многочисленных ран. Тварей становилось все больше. И триремы, и кватриремы погрузились настолько глубоко, что г р е б ц ы нижних палуб захлебнулись. Король Эваран пришел в ярость от этой непристойной суматохи, прервавшей его ужин. А когда золотой арак пролился на стол, и блюда с изысканным мясом полетели на пол из-за того, что судно сильно раскачивалось, король вышел из своей каюты в полном вооружении. Он хотел попробовать договориться с мерзкими тварями. Но когда он попытался пошире открыть дверь каюты, раздался мягкий стук в иллюминатор за спиной короля. Женщины, которые были с королем, закричали, а шуты завопили от ужаса. В свете ламп король увидел ужасное лицо с зубами и ноздрями летучей мыши. Тварь пыталась пролезть в каюту через один из иллюминаторов. Король ударил тварь в лицо, а после этого до рассвета бился с вампирами, используя оружие, которое приготовил для убийства Газолбы. Капитан корабля, который ужинал вместе с ним, защищал второй порт с помощью клеймора, а третий защищали два евнуха-короля, вооружённые ятаганами. В эту ночь король порадовался тому, что порты такие узкие — и крылатые твари едва могли протиснуться в каюту. После долгих темных часов утомительной борьбы ночь сменили бурые сумерки, и вампиры поднялись с кораблей черным облаком и вернулись к пещерам в высоких утесах безымянного острова. Тяжело стало на сердце Эварана, когда он изучил ущерб, причиненный его флоту. Из 15 судов семь в эту ночь затонули, под тяжестью орд, опустившихся на них. Палубы других были залиты кровью, словно на скотобойне. Половина моряков, грибцов и воинов превратилась в мешки из кожи, высосанные большими летучими мышами. Паруса, флаги были изодраны в лохмотья, и все эворанские галеры от носа до руля были покрыты вонючей слизью. Чтобы на следующую ночь не оказаться в пределах досягаемости крылатых тварей с этого проклятого острова, король приказал капитанам судов, оставшиеся на плаву, поднимать якоря. И вот суда, с нижними палубами, залитыми морской водой и усыпанными, утонувшими грибцами, всё ещё прикованными к вёслам, медленно поплыли на восток. Вскоре изъеденные стены острова исчезли за горизонтом, но впереди не было никакой земли в поле зрения. После двух дней, все еще отбиваясь от вампиров, корабли и в а р а н а прибыли на Коралловый остров, едва поднимающийся из воды. Тут была спокойная лагуна, которую часто посещали океанские птицы. Там Эваран сделал остановку, чтобы восстановить изодранные паруса, откачать воду из трюмов и очистить палубы от крови и мерзости. Злобствуя из-за бедствия, обрушившегося на его эскадру, король не собирался отказываться от своей цели. Он собирался плыть и дальше на рассвет, поскольку Геол предсказал, что король должен найти Газолду и убить ее собственной королевской рукой. На следующую ночь они проплыли мимо других и более странных архипелагов и приплыли в те края, о которых ходили только мифы. Утром, окрасившим море в пурпурные цвета, стая золотистых попугаев пересекла дорогу путешественникам, А когда полдень разгорелся, словно мрачный сапфир, мимо, направляясь к неведомым берегам, пролетели фламинго. Незнакомые звезды загорелись над кораблями, и моряки слышали печальные крики лебедей, которые летели на юг, убегая от зимы неведомых царств, в поисках лета в неизвестных землях. Путешественники говорили с невероятными людьми, которые носили мантии и з п е р ь е в птицы рух шириной в эль, тянущиеся следом за ними по земле, и с людьми, щеголявшими в перьях Априона. Ещё они встречались с придурковатыми аборигенами, чьи тела покрывал пух только что вылупившихся птенцов, который, казалось, был приколот к телу булавками с большими шляпками. Но нигде люди короля так ничего и не узнали о Газолбе. Как-то утром, в начале шестого месяца путешествия, Перед эскадрой появился новый и неизвестный берег. Изгибаясь, он протянулся на много миль с северо-востока к юго-западу. Тут были и защищенные гавани, и утесы, и остроконечные скалы, меж д у которыми и лежали поросшие зеленью долины. Когда галеры подплыли к этой земле, Эваран и его капитан увидели, что на некоторых самых высоких утесах возвышаются башни. Но в заливах у их подножия не было никаких судов на якорях, между которыми сновали бы лодки. Берег был диким, зелёные деревья и трава. Подплыв ближе, заходя в гавань, путешественники так и не заметили никаких признаков присутствия человека, если не считать башен на вершине скал. Однако тут было полным-полно самых различных птиц, самого разного размера. От небольших синиц и птиц семейства воробьиных с размахом крыла больше, чем у орла или кондора. Они кружились над судами-выводками и большими разноцветными стаями, казались одновременно любопытными и осторожными. И Эворан видел, что массы крылатых то и дело поднимались над лесом, над утесами и башнями. Он напомнил себе, что прибыл, охотясь за газолбой. Тогда, вооружившись для преследования, он спустился на берег в маленькой лодке с несколькими слугами. Птицы, даже самые большие, были робкими и безобидными. А когда король высадился на пляже, ему показалось, что сами деревья обратились в бегство. Столь многочисленными оказались птицы, сорвавшиеся с места и полетевшие вглубь острова, или на поиск скал и бельведеров, где их невозможно было достать ни из какого лука». Вскоре ни одной птицы не осталось поблизости, и Эваран поразился такой хитрости. Кроме того, король был сердит, поскольку не хотел уезжать, не сбив трофей, чтобы потренироваться, даже если не найдет газолбу. И он считал поведение птиц тем более любопытным из-за того, что остров был необитаем. Единственные дорожки на острове протоптали дикие животные. Лес и луга выглядели совершенно невозделанными — Башни казались заброшенными, и только морские птицы влетали и вылетали из их пустых окон. Король и его люди прочесывали пустынный лес, двигаясь вдоль берега, и вышли к крутому склону, поросшему к у с т а р н и к а м и карликовыми кедрами, наверху которого возвышалась самая высокая башня. Стоя у основания склона, Эваран увидел маленькую с а в у которая спала на одном из кедров, словно совершенно не замечая волнения, о хватившего остальных птиц и заставившего их подняться в воздух. Эваран выпустил стрелу и сбил сову, хотя обычно не охотился на столь пустяковую добычу. Он уже собирался подбирать упавшую птицу, когда один из людей, которые сопровождали его, закричал как будто в тревоге. Король в это время как раз наклонился с к р ы т ы й ветвями кедра. Повернув голову, он увидел колоссальную стаю птиц, по размеру большую, чем все, что он видел до этого на этом острове. Они снизились, скользнув от башни подобно ударам молнии. Прежде чем король наложил на тетиву следующую стрелу, они обрушились на него, моментально повалив на землю, превратившись в бурю хлящущих перьев и водоворот безжалостных клювов и когтей. Прежде чем его люди смогли прийти ему на помощь, Одна из птиц огромными когтями впилась в плечо короля, укрытого мантией, безжалостно терзая плоть, сжала когти и унесла его к башне на скале так легко, как сокол нёс бы маленького зайчонка. Король был совершенно беспомощным. Он потерял лук, когда птицы набросились на него, а его духовное ружьё выпало из-за пояса, на котором висело точно так же, как все дротики и стрелы. У короля не осталось никакого оружия, кроме острого кинжала, каким обычно добивали поверженного врага. Но Эваран не мог использовать кинжал против своего п о х и т и т е л я в воздухе. Король стремительно приближался к башне, окруженной птицами. Те летали возле короля и вопили, словно высмеивали его, пока он окончательно не оглох от их криков. И волна тошноты накатила на него из-за высоты, на которую его подняли, и того, как это случилось. Едва сдерживая головокружение, он увидел, как мимо проплывают стены башни с широкими, подобными дверям, окнами. И тогда он начал блевать. Его пронесли через одно из окон и грубо швырнули на полу высокой и просторной палаты. Он растянулся в полный рост лицом вниз, обмакнувшись в собственную рвоту. Он не видел, что его окружает. Потом, оправившись, он с трудом сел и увидел перед собой на своего рода возвышении огромного окуня из красного золота и желтой слоновой кости, вырезанного в форме нового полумесяца, выгибающего вверх. Окунь был укреплен между колоннами черной яшмы, испещренной вкраплениями, напоминающими капли крови. На этом окуне сидела самая большая и необыкновенная птица. Она уставилась на Эварана с мрачным, ужасным, строгим выражением, и когда зрение императора прояснилось, он понял, что накажет своих стражей за нерасторопность. Оперение птицы было ярко-фиолетовым, а её клюв походил на огромную кирку из бледной бронзы, которая становилась более тёмной и зеленоватой к кончику. Птица сжимала окуня железными когтями, более длинными, чем пальцы воина. Ее голову украшали иглы бирюзово-синего и янтарно-желтого цветов, подобно короне. А на длинном неоперенном горле, грубом, как кожа дракона, она носила необычное ожерелье, составленное из человеческих голов и голов различных хищников вроде ласки, дикого кота, горностая и лисы. Все они были уменьшены до одного размера и выглядели не больше земляных орехов. Эваран испугался, увидев эту птицу. И его тревога не стала меньше, когда он увидел, что много других птиц меньшего размера сидят в палате на менее дорогих и более мелких окунях, как гранды могли бы сидеть в присутствии своего суверена. А позади э в о р а н а словно страж, стояла та самая птица, что принесла короля в башню и её товарищи. А потом, испугав короля ещё больше, Огромная птица с фиолетовыми крыльями обратилась к нему с человеческой речью. Птица сказала ему резким, но высокопарным и величественным голосом. «Слишком смело отброс рода человеческого. Ты вторгся в мир Орнавы, на остров, который является священным для птиц. Чтобы ты знал, я монарх всех птиц, которые летают, ходят, ковыляют или плавают на земле, а Арнава — моя столица. Истина же в том, что правосудие должно восторжествовать. Я осужу тебя за твое преступление. Но если тебе есть что сказать в свою защиту, я выслушаю тебя. Я выслушал бы даже земных паразитов, чтобы никто не смог бы обвинять меня в несправедливости или тирании». Тогда, едва сдерживаясь, хотя в глубине души очень испуганный, Эваран ответил птице. Он сказал. «Я прибыл сюда в поисках газолбы, которая украшала мою корону в Юстаиме и была преступно украдена у меня вместе с короной с помощью чар п р е с т у п н и к а н и х р о м а н т а Знай же, что я Эваран, король Юстаима, и я не поклонюсь никакой птице, даже самой могущественной». После этого правитель птиц, пораженный и более возмущенный, чем прежде, стал задавать э в о р а н у вопросы и сильно интересовался относительно Газолбы. Повелитель птиц узнал, что эта Газолба в своё время была убита моряками. Впоследствии из неё сделали чучело, и что цель э в о р а н а состоит в том, чтобы поймать и убить птицу во второй раз, а потом заново соорудить из неё чучело. Тогда повелитель птиц воскликнул гневно и громко. «Это в твоём случае не поможет, но выставляет тебя дважды виновным и трижды опозоренным». Ты обладал отвратительной вещью, противоречащей самой сути природы. В моей башне я держу тела людей, которых мои набивщики чучел наполнили для меня. Но недопустимо, нетерпимо, чтобы человек таким образом относился к птицам. Теперь, после правосудия и возмездия, я передам т е б е одному из моих таксидермистов. В самом деле, чучело короля, ведь даже паразиты имеют королей, разнообразит мою коллекцию. После этого он обратился к охране Эварана и приказал им. «Уберите с глаз долой эту мерзость. Посадите в клетку этого человека и постоянно наблюдайте за ним». Эваран, которого, подклёвывая, подстёгивали и направляли охранники, был вынужден подняться по покатой лестнице с широкими тиковыми ступенями. Она вела из палаты на вершину башни. В центре комнаты наверху стояла бамбуковая клетка, более чем достаточная для шести человек. Короля загнали в неё... и птицы заперли дверцу, действуя когтями, которые, казалось, имели ловкость пальцев. После один из них остался у клетки, уставившись на э в о р а н а через щели между прутьями, а другой вылетел через большое окно и не возвращался. Король сел на груду соломы, так как в клетке больше ничего не было. Отчаяние накатило на него. Ему казалось, что тяжелое положение, в которое он попал, и ужасно, и позорно. ещё он был очень удивлён, что птицы говорили как люди. Это само по себе казалось оскорбительно и оскорбляло всё человечество. И ещё столь же оскорбительным Эваран счёл то, что птица живёт как государь, окружённая слугами, готовыми выполнить любое её желание, в великолепии, обладая властью короля». Обдумывая подобное безбожное положение вещей, Эваран ждал своей гибели в клетке, предназначенной для людей. Через некоторое время в глиняных сосудах ему принесли воду и зерно. Но он не мог есть зерно. А позже, когда время подошло к полудню, он услышал крики людей и вопли птиц в башне. И перекрывал этот шум звон оружия и грохот валунов, падающих со скал. Так что Эваран знал, что его моряки и солдаты — Видя, что его унесли и держат в башне, напали на н е ё пытаясь его освободить. И еще был шум, переходивший в ужасный и зверский. Крики смертельно раненых людей и м с т и т е л ь н а я карканье гарпий. Потом шум битвы и крики стали слабеть, и Эваран понял, что его люди не сумели захватить башню. Надежда угасла, умерла, растворившись в темном мраке отчаяния. Наступил полдень, солнце снизилось над морем, и его лучи коснулись и варана, скользнув через западное окно, и словно в насмешку окрасили п р у ч ь я его клетки в золото. Теперь свет залил комнату, а после сгустились сумерки, сплетая словно паутину дрожащие фантомы из бледного воздуха. И между закатом и темнотой ночи вошла вечерняя охрана, чтобы освободить птицу, которая весь день охраняла пленного короля. Вновь прибывшая птица обладала ночным зрением. Её глаза пылали жёлтыми огнями, и ростом она была с э в о р а н а но была сложена совершенно по-другому. У этой птицы были крепкие ноги, как у курицы. Эваран взглянул в глаза птицы, которые горели, взирая на него. По мере того, как становилось всё темнее, её глаза разгорались. Едва ли король мог выдержать пристальный взгляд этой птицы. Но скоро поднялась луна, почти полная. Комнату залил серебристый цвет, и глаза птицы побледнели. И тогда Эваран задумал отчаянный план. Его тюремщики решили, что всё его оружие потеряно, и позабыли удалить с его пояса м и з р е к о р д Длинный, обоюдоострый и острый, как игла, кинжал. Украдко изжав его рукоятку под мантией, король притворился, что ему стало плохо, застонал. стал метаться в конвульсиях, ударяясь о прутья клетки. Когда король начал это представление, большая птица подобралась ближе, заинтересовавшись. Пытаясь понять, что беспокоило короля, наклонила голову, напоминавшую голову совы, просунула ее между прутьями клетки. А король, симулируя сильные конвульсии, вытянул кинжал из ножен и резко ударил в вытянутое горло птицы. Сильное желание вернуться домой охватило короля, и орущая птица залила его кровью. Птица упала, так шумно хлопая крыльями, что Эваран испугался, что от этого звука проснутся все обитатели башни. Но оказалось, что его опасения беспочвены. Ни одна птица не заглянула в палату. Скоро агония стражу прекратилась, и он неподвижно застыл большой кучей взъерошенных перьев. Тогда король продолжил выполнять свой план и без особого труда снял задвижку с широкой бамбуковой двери из прутьев. Подобравшись к началу деревянной лестницы из тика, которая вела в нижнюю залу, король посмотрел вниз и увидел повелителя птиц, спящего в лунном свете на своем каменном окуне. Тот спрятал под крылом свой ужасный клюв кирку. Эваран боялся, что если он спустится в палату, правитель проснется и увидит его. А потом королю пришло в голову, что нижние этажи башни могли хорошо охраняться такими же птицами, как ночное существо, которое он убил. Снова его захлестнула волна отчаяния. Тогда хитрый и ловкий варан решил использовать другой план. Взявшись за работу, он с помощью кинжала содрал шкуру с ночной птицы и счистил, как мог, кровь с его оперения. Потом Эваран обернулся в шкуру птицы, пристроил её голову поверх собственной головы, проделав дыры в коже его горла, через которые мог смотреть. Шкура хорошо скрывала короля, так как у него, точно как у птицы, была грудь колесом и живот. И ноги у него были такие же толстые, как у птицы, шкуру которой он нацепил. Потом, подражая походке и осанке этой птицы, король спустился по лестнице, шагая осторожно, чтобы не упасть. Он старался не шуметь, чтобы повелитель птиц не проснулся и не заметил его обман. Повелитель находился в зале в полном одиночестве, спал не шевелясь, пока Эваран спускался и украдкой пересекал палату. Король сразу направился к другой лестнице, ведущей на следующий этаж. В комнате этажом ниже было много больших птиц, спящих на окунях, и король прошел среди них, готовый в любой момент умереть. Некоторые из птиц шевелились и вяло щебетали, как будто сознавая присутствие человека. Но ни одна из птиц не бросила ему вызов. И когда он спустился в третью комнату, то был поражен, увидев з а м е р в ш и е фигуры людей. Некоторые в одежде моряков, другие одеты, подобно торговцам, Были тут и все н о г и раскрашенные яркими красками, подобно дикарям. Люди выглядели зачарованными. Король боялся их ненамного меньше, чем птиц. Но он помнил, что повелитель сказал ему. Они были людьми, которые были схвачены, как и он, убиты птицами и сохранились в виде хорошо набитых чучел. Дрожа он прошел в следующую комнату, наполненную котами, тиграми, змеями, и различными и другими врагами рода Птичьего. Следующая комната располагалась еще ниже у самой земли, у самого основания башни, и ее окна и двери сторожили несколько гигантских ночных птиц, вроде той, чью кожу носил король. Здесь и в самом деле его подстерегали самая большая опасность и самое большое испытание, потому что птицы с тревогой уставились на него своими большими светящимися глазами, золотыми шарами. Они приветствовали короля мягким уханьем, словно совы. Колени Эварана, скрытые под шкурой птицы, едва сгибались. Он ответил птицам, подражая звуку, который они издавали, прошел мимо охраны, и его не тронули. Добравшись до открытой двери башни, король увидел скалу, залитую лунным светом, находящуюся на расстоянии не больше, чем на два локтя ниже. Он прыгнул из дверного проема, как птица, а потом начал спускаться со скалы, перебираясь с выступа на выступ, пока не достиг начала того откоса, у основания которого он убил сову. Спуск оказался более легким, и вскоре король прибыл в лес возле гавани. Но прежде чем он вошел в лес, пронзительно запели стрелы, и король был легко ранен одной из них. Он взревел от гнева и снял шкуру птицы. Этим, без сомнения, он спас себя от смерти от руки собственных подданных, которые пробирались через лес с намерением напасть на башню ночью. Узнав это, король простил ранившего его стрелка и решил, что лучше воздержаться от нападения на башню и оставил остров со всеми своими моряками. Вернувшись на свое флагманское судно, он приказал, чтобы все капитаны немедленно снялись с якоря и подняли паруса. Зная, насколько могущественный повелитель птиц, Король опасался преследования. Он считал, что чем шире полоса моря ляжет между его судами и тем островом до рассвета, тем будет лучше. Так что, покинув спокойную гавань, они обогнули северо-восточный мыс и поплыли на восток навстречу луне. Эваран, запершись в своей каюте, пировал, приказав накрыть разнообразный и богатый стол, чтобы забыть о том, чем кормили его в клетке. Ещё он выпил целый галлон пальмового вина и добавил целый кувшин светло-золотого арака-сатара. На полпути между полночью и утром, когда остров Арнава остался далеко позади, рулевые судов заметили стену эбонитовых облаков, стремительно несущихся по небу. Воздух вибрировал от раскатов грома. И вот шторм настиг флот э в о р а н а и обрушился на него, словно адский ураган, несущиеся через мешанину беззвёздного хаоса. В темноте суда потеряли друг друга. На рассвете квадрирема короля оказалась в полном одиночестве среди бурных волн и мечущихся облаков. Мачта корабля была сломана, так же, как и большая часть деревянных весел. Судно стало игрушкой для демонов бури. В течение трёх дней и ночей В бурлящей тьме кипящего неба не было ни мерцания солнца, ни света звезд. Судно швыряло так, словно оно попало в поток, впадающий в безграничный залив за краем мира. Только на четвертый день облака немного разошлись, но в с ё еще дувший ветер напоминал дыхание ада. И тогда, едва различимая сквозь брызги и пар, перед судном возникла земля». Рулевой и грибцы оказались совершенно беспомощны. Они не могли повернуть обречённое судно. Вскоре, с треском дробя резной нос и ужасно скрипя днищем, судно врезалось в низкий риф, скрытый под бурлящей пеной, и её более низкие палубы быстро залило водой. Судно начало тонуть. Его карма наклонялась всё больше и больше, и вода пенилась вдоль фальшборта. Мрачным... усеянным скалами, суровым был берег за рифом, едва различимый через завесу пены яростного моря. Безжизненной казалась эта земля. Но прежде чем разрушенное судно ушло под воду, Эваран привязал себя веревками к пустому винному бочонку и бросился в море с кренящейся палубы. И те из его людей, которые еще не утонули и не были унесены за борт тайфуном, стали прыгать в бушующее море следом за королем. Некоторые считали себя хорошими пловцами, другие цеплялись за бочки, за обломки рей или доски. Большую часть моряков затянула в кипящие водовороты или до смерти разбила камни. В итоге из всей команды с у д н о выжил только один король. Его выбросило на берег, и он, хоть и наглотался горькой воды, все еще дышал. Едва не утонувший, без чувств, Он лежал там, где прибой выбросил его на пляж. Скоро буря начала стихать, и большие волны стали много ниже. Облака приобрели жемчужный оттенок, и солнце, з а ш е д ш е е над скалами, засияло над Эвараном на безупречно голубом небе. И король, все еще ошеломленный грубыми ударами моря, услышал смутно, как будто во сне, крики неизвестной птицы. Тогда, открыв глаза, он увидел в небе птицу с широко раскинутыми крыльями. У нее были перья самых разных цветов. Король знал е ё как газолбу. Снова прокричав резким и пронзительным голосом, напоминающим голос павлина, птица на мгновение зависла над ним в воздухе, а затем полетела вглубь острова, проскользнув через трещину среди скал. Забыв обо всех своих неприятностях и потере гордых военных галер, король поспешно отвязал себя от пустого бочонка. Борясь с головокружением, он последовал за птицей. И, хотя он был теперь безоружен, ему казалось, что предсказание оракула Геола вот-вот исполнится. С надеждой он вооружился большой дубиной из сухого дерева и подобрал тяжелый камень на пляже, а потом продолжил преследование Газолбы. Зарасселенный среди высоких и крутых скал, он отыскал заброшенную долину со спокойными источниками, лесом экзотических деревьев и зарослями цветущих ароматных кустов. Здесь, скользя изумленным взглядом с ветви на ветку, он увидел множество птиц с безвкусным оперением газолбы, и среди них он не мог отличить ту птицу, которую преследовал, считая ее частью потерянной короны. Существование множества подобных птиц было выше его понимания, так как он и все его подданные думали, что птица на короне уникальная, единственная во всем мире, так же, как и другие части короны Юстаима. И тогда король понял, что его предки были обмануты моряками, которые убили птицу на отдаленном острове и поклялись, что она последняя из своего вида. Однако, хотя гнев и замешательство завладели Эвараном, Он помнил, что одна из птиц этой стаи все еще остается эмблемой и талисманом его королевской власти в Юстаиме, и из-за нее он отправился в путешествие к островам Рассвета. Бросая палки и камни, он попробовал сбить одну из газолб. И всякий раз, когда он пытался подобраться к ним, птицы перелетали от дерева до дерева с неприятными криками. Буря перьев, имперский блеск. И в один прекрасный миг, то ли хорошо прицелившись, то ли совершив удачный бросок, Эваран убил Газолбу. Когда же он пошел подобрать сбитую птицу, он увидел человека в плохо скроенных и з о д р а н н ы х одеяниях, вооруженного грубым луком и несущего на плече связку Газолб, связанных вместе за ноги жесткой травой. И еще незнакомец носил вместо головного убора шкуру и перья тех же птиц. Он подошел к Эварану, крича что-то нечленораздельное через спутанную бороду. Король с удивлением уставился на него и, переполненный гневом, громко закричал. «Мерзкий раб! Как смел ты убивать птиц, которые священны для королей Юстаима? И знаешь ли ты, что только короли могут носить головные уборы и з о п е р е н и я этих птиц? Я, король Эваран, заставлю тебя за это ответить!» Уставившись на и в а р а н а незнакомец смеялся долго и от души, как будто считал короля человеком, сказавшим нечто остроумное. Он, казалось, нашёл много смешного в словах короля. ч е л о в е к в изодранной и жёсткой от высохшей морской воды одежде, чей тюрбан унесли предательские волны, выставив на показ его пляшивость. Отсмеявшись, незнакомец сказал. «В самом деле, это первая шутка, которую я услышал за девять лет». Так что ты должен простить мне мой смех. Вот уже девять лет, как я потерпел кораблекрушение на этом острове. А до этого я был морским капитаном родом с юго-запада, из земли Юл-Лат-Рой. Я единственный член команды с моего судна, который выжил и выбрался на берег. Все эти годы я не слышал речи другого человека, так как этот остров лежит в стороне от морских маршрутов. «Тут, кроме птиц, никто не живёт». А что касается твоих вопросов, с готовностью отвечу. Я убиваю эту птицу, чтобы не страдать от мук голода. На этом острове нет ничего съедобного, если не считать корней и ягод. И я ношу на голове шкуру и перья птицы, потому что мою феску унесло море, когда оно грубо выбросило меня на этот берег. К тому же я знать не знаю тех странных законов, о которых ты упоминал. А кроме того, твой королевский сан никого не волнует». Этот остров не принадлежит ни одному королевству, к тому же я намного сильнее и лучше вооружен. Поэтому советую тебе, король Эваран, так как ты убил птицу, возьми ее и иди со мной. Тогда, быть может, я смогу помочь тебе освежевать и поджарить эту птицу, поскольку я полагаю, что ты лучше знаком с изделиями кулинарного искусства, чем с практикой их приготовления». Выслушав незнакомца, гнев э в о р а н а притух подобно пламени, которое так и не разожгло костра. Теперь он ясно осознал тяжёлое положение, в которое в конце концов попал, достигнув цели своего путешествия. И только сейчас он с горечью понял всю иронию, сокрытую в предсказании Оракула Геола. И король понял, что потерял свой военный флот, рассеянный среди таинственных островов или унесённый в неведомые моря. А потом он понял, что никогда больше не увидит мраморные здания а р о м а а м а не будет жить в приятной роскоши, не будет вершить закон с помощью пыточных дел мастера и палача в зале правосудия, не будет носить корону с газолбой под аплодисменты его подданных. Так, лишившись цели в жизни, он отдался на волю судьбы. И тогда он ответил капитану. «В том, что ты говоришь, есть смысл. Веди». Подобрав мёртвую птицу, Эваран и капитан, которого звали н а с о б б а м а р направились к пещере в скалистом склоне холма, который н а с о б б а м а р выбрал для своего жительства. Там капитан развёл огонь из сухих кедровых ветвей и показал королю, как ощипать птицу и поджарить её, медленно поворачивая на вертеле из зелёной ветки камфорного дерева. И Эваран, голодный, нашёл мясо газолбы вполне съедобным, хотя несколько постным и чересчур ароматным. После того, как они поели, нас Аббамар принёс из глубины пещеры грубую глиняную флягу с вином, которое делал из ягод. Он и Эваран пили из фляги по очереди. Потом они рассказали друг другу о своих приключениях и забыли о грубости и своём тяжёлом положении. Так они и жили на острове Газолб, убивая и поедая птиц, когда испытывали голод». Иногда для разнообразия они убивали еле других птиц, которые редко встречались на острове, хотя их было достаточно и в ю с т о и м и и в Юллотрое. И король Эваран сделал себе головной убор из шкур ы и перьев газолба, точно такой же, как у Наза Оббамара. Так они и прожили до конца своих дней». Текст читал Александр Степной.